Он, похоже, сказал все, что хотел. «Вы намекаете, что мне лучше уступить, пока со мной ничего не случилось?» — спросил я. Усикава кивнул. «Акада, сан, это все равно, что в мяч играть на скоростном шоссе. Весьма опасное занятие». «Да и для Набуровата беспокойство. Поэтому...» «Если я выйду из игры, он свяжет меня с Кумико», — последовал еще один кивок. «Ну, в общем, так». Я хлебнул еще пиво и сказал, «Во-первых, я собираюсь вернуть Кумико сам, своими силами, и в помощи набора ватая не нуждаюсь. Мне от него ничего не нужно. Я и в самом деле не люблю его». Но вы правы, проблема не в том, кто кого любит, а кто кого нет. Все началось раньше. Дело в том, что во мне все восстает против самого его существования. Сделки с ним не будет, так и передайте. И еще одно. Прошу больше не появляться здесь без моего ведома. Это все-таки мой дом, не холл гостиницы и не зал ожидания на вокзале. Усикава прищурился и посмотрел на меня поверх очков. Глаза его смотрели в одну точку и по-прежнему не выражали никаких эмоций. Нет, какое-то выражение в них все-таки было, но его, казалось, слепили на время специально к этому случаю. Усикава поднял кверху непропорционально большую ладонь правой руки, будто проверяя, нет ли дождя. «Все понятно», — проговорил он. Я с самого начала думал, что это будет нелегко, поэтому ваш ответ меня не особенно удивил. Меня вообще трудно удивить, я вас понимаю. И хорошо, что разговор у нас вышел откровенный, без уверток, просто да или нет. Чем проще, тем понятнее. А то, знаете, как бывает, так с ответом закрутят, что и не поймешь, то ли белое, то ли черная. А я кто? Голубь почтовый. Язык сломаешь, пока объяснишь, о чем разговор-то был. Сколько хочешь таких случаев, я не жалуюсь. Но разве можно человеку каждый день загадки загадывать? Такая работа во вред здоровью, скажу я вам. Не заметишь, как станешь занудой от такой жизни. Понимаете, Акадсан? Подозрительным делаешься. Во всем видишь подвох, перестаешь верить в простые и понятные вещи. «Страшное дело, уж поверьте». Ладно, Акада Акадо-сан. Значит, я передам сенсею ваш четкий и ясный ответ. Но вы не думайте, что разговор на этом закончен. Если вы, например, пожелаете с этим делом покончить, все не так просто. Очень может быть, что я опять к вам наведаюсь. Извините, что вам приходится иметь дело с таким замызганным, несимпатичным типом» но я советую вам попытаться хоть немного привыкнуть к факту моего существования. Лично против вас я ничего не имею, Акадасан, право слово. Но так легко вы от меня не отделаетесь, нравится вам это или нет. Вам мой совет странным может показаться, но попытайтесь с этим смириться. Зато я не буду больше нахально залезать к вам в дом. «Верно вы говорите». Разве так можно? Ай-яй-яй-яй-яй! Я на коленях должен вас прощения просить. Но в этот раз по-другому никак нельзя было, поймите. Не подумайте только, что я всегда по-хамски себя веду. Внешность обманчива. Я самый обыкновенный человек. В следующий раз, как и все, буду сначала звонить. Договорились? Два звонка. Кладу трубку. Потом еще. Дзинь-дзинь. Вы сразу поймете, что это я. Подумайте опять этот глупый усикава, и возьмете трубку. Только обязательно берите, а то мне опять придется явиться сюда без спроса. Мне лично этого делать не хочется, но я же на зарплате. Хочешь, не хочешь, а надо хвостом вилять. Скажут «давай». Я и с кожи должен вылезти, но сделать. Понимаете? Я не ответил. Усикава раздавил окурок в банке от кошачьих консервов и, точно вдруг что-то вспомнив, посмотрел на часы. «Бог ты мой, поздно-то как! Вы уж меня извините. Залез в чужой дом без разрешения, заговорил вас совсем, да еще пиво напился. Прошу прощения, я уже говорил, у меня-то дом никого, поэтому, когда выпадает случай с кем-нибудь пообщаться, меня не остановишь. Печальный факт». Знаете что, Акада сан одному жить слишком долго не годится. Как это говорят, человек не остров в океане. Грех, в общем, от людей прятаться. Встряхивая с колен несуществующие соринки, Усикава медленно поднялся. — Не провожайте. Уж коли один сюда пришел, один и уйду. Дверь закрою. Может, я не вовремя со своими советами, но... Есть на свете вещи, о которых лучше не знать, а люди почему-то ими только и интересуются. Странно. Все это общие слова, конечно. Интересно, когда мы теперь с вами увидимся. Буду рад, если к тому времени все изменится к лучшему. Спокойной ночи. Дождь тихо шел всю ночь, и перестал только под утро, как стало светать. Но нелепой коротышка еще долго незримым липким призраком витал в доме вместе с запахом дешевых сигарет и повисшей в воздухе сыростью.